«Москва не разрешила выпускать вас на волю». Расписавшись под формулировкой «задержан до особого распоряжения», Борис Маркович как-то мгновенно с г о р б и л с я посидел и вскоре попал в лазарет. Так и не встретившись с семьей, которая его стоически ждала десять лет, через несколько дней у умер. Мы с Николаем Трофим, чем долго сидели на крыльце лазарета, узнав о его смерти, говорить не хотелось. Не вынес ни освобождения, значительный человек. «Коллектив ТЭК» приехал поздно вечером. Услышав об этом от сильного волнения, я не сразу могла подняться. Прислонившись плечом к косяку, открытой в зону барачной двери, стоял и ждал Коля. За его спиной гудел многонаселенный барак. «Мне было едва ли не дурно. Сейчас он бросится навстречу». Трагически торжественный... Коля стоял, не шелохнувшись, глядел, как я подхожу. Я вступила в наш невидимый, каким-то образом, вроде бы означенный в пространстве, призрачной светлой линии дом, наш дом. Произнести хоть какое-то слово так и не смогли ни он, ни я. Им алтарем был темный лес, венчал их ветер вольный. Глава 10 Конец 1947 года был временем некоторого режимного послабления. Статейные отличия не мешали привлечению в т е к даровитых людей, и дирекция, собирая сведения о пребывающих с новыми этапами специалистах, хлопотала о нарядах на них. Наряду с интересными, одаренными музыкантами и артистами в ТЭК взяли совершенно замечательную художницу Маргарита Вент-Пичугина, одновременно выполняла обязанности костюмерши и бутафора. Мать ее была немкой, вышла замуж за русского инженера-мостовика и осталась жить в России. Маргарита же в 1926 году уехала к тетке в Германию учиться. Выйдя замуж за немца, осталась в Германии, имела четверых детей. Когда в 1946 году Сталин, Черчилль и Рузвельт подтвердили соглашение вернуть всех русских на родину, этапом в Отечество привезли и Марго. По статье 58.1 ей дали 10 лет лагерей. Удивительная женщина была э т о Марго. Она неизменно носила свитер крупной вязки, подпоясный тонким кожаным ремешком. Узел густых волос был подобран сзади сеткой. С губ не сходила загадочная полуулыбка. Говорила она мало, односложно. Марго — сфинкс. В нее влюблялись». Жесть, битое стекло, марля с помощью клея превращались в руках ч у д о т в о р н о е Марго в кокошники для танцовщиц, сумки, короны, украшения. Она красила ткань, шила платье с замысловатым узором, выкладывала по подолу шнур, и на свет божий появлялся вечерний туалет, поражавший воображение заключенных женщин и вызывавший зависть у вольноемных. н а Все новые и новые фантазии уводили эту женщину от лагерного быта в мир творчества, в суверенный мир, закрытый от посягательств, где человек всегда свободен и независим. Помня, по дороге на одну из колонн нам повстречалась женщина с детьми, мы обе долго смотрели ей вслед. Четверо детей Марго находились в другой стране. В известном смысле и мой сын был за границей. Кажется, этой минутой и обозначено начало нашей дружбы с нею. Жемчужиной н трупы стала певица и н а Курулянц, армянка. м Это был яркий д и к о в и н ы й цветок, обладавший красивым меццо, Девочка-хулиганка могла запросто вложить в рот пальцы и разбойно на всю округу засвистеть. Но стоило ей появиться на сцене, в длинном, ш и т о м марго-черно-белом платье, как она преображалась в гармоничное и очаровательное создание. В голосе был огонь и терпкий м ё д Загорались пламенем слова испанской песни и